Параграф 48. Взгляд на соображение богословствующего разума об исхождении Святого Духа. Какие соображения представляют обыкновенно православные богословы в защиту учения, что Дух Святой исходит только от Отца, а не исходит также и от Сына. Главнейшие из них следующие: Первое. Несомненная истина, принимаемая всеми христианами как Церкви Восточной, так и Западной, что во Святой Троице Отец, Сын и Святой Дух суть едина по существу, но различны как лица, а потому имеют двоякого рода свойства. Существенные, нераздельные, общие для всех их и личные, раздельные, исключительно принадлежащие каждому из них отдельно. Теперь спрашивается, к чему в Отце должно относить то, что Он изводит из Себя Святого Духа, равно как и рождает Сына, к существу или личности? Если к существу, то нужно допустить, что Дух Святой исходит не только от Отца и Сына, но и от самого себя, нелепость которой не допускают и западные христиане, ибо существо у всех божеских лиц едино и нераздельно. Если же к личности, то необходимо признать, что Дух Святой исходит только от одного Отца. Ибо Отец как лицо совершенно отличен от Сына и от Святого Духа, и что принадлежит одному из них, то уже не может принадлежать другому. Второе. Несомненная истина, издавна также принимаемая всеми христианами, та, что во Святой Троице при троичности лиц есть только одно начало. И мы в полной мере соблюдаем эту истину и исповедуем единоначалие в божестве, когда говорим, что от одного и того же Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. Но не соблюдают ее и допускают уже не одно, а два начала в божестве западные христиане, когда утверждают, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Ибо Отец и Сын — суть едина только по существу, а как лица они — суть два, и никакого другого единения, кроме единства по существу, не имеют между собой, чтобы составить одно начало для Святого Духа. Допустить же, будто исхождение Святого Духа относится к существу Отца и Сына которое общее и самому святому духу, как мы видели, значит допустить нелепость. Третье. Вся церковь христианская, восточная и западная, с давних пор учила и учит, что во Святой Троице как не следует разделять существа, так же не следует и сливать ипостасий, вопреки еретикам савильянам. Но западные учители сливают ныне ипостаси отца и сына и, следовательно, впадают в савильянство. По крайней мере, в том случае, когда допускают между ними, кроме единства по существу, какое-то особое соединение, вследствие которого эти два лица единым, как говорят, и нераздельным действием изводят из себя Святого Духа и служат для него уже не двумя началами или причинами, а одним началом, одной причиной. Четвертое. По учению Вселенской Церкви, все три лица Святой Троицы суть едина только по существу. Следовательно, такое единство с Отцом имеет Сын, такое же точно имеет и Святой Дух. Но западные учители допускают ныне, что Сын имеет с Отцом больше единство, нежели Дух, когда говорят, что Отец и Сын – суть едина еще по отношению к тому совокупному действию, которым изводят из себя Святого Духа. Суть едина, как единое, вечно нераздельное начало Святого Духа. Пятое. Вселенская Церковь всегда признавала в Боге только единичность по существу и троичность по лицам. Но западные учители не только признают теперь в божестве единичность и троичность, но вводят в него еще двойственность. Признают единичность, ибо учат, что Отец, Сын и Святой Дух суть едина по существу. Признают троичность, ибо учат, что Отец, Сын и Святой Дух суть три лица. Вводят двойственность. Ибо учат, что Отец и Сын составляют одно вечно нераздельное по отношению к Святому Духу, как его начало, а Святой Дух по отношению к ним составляет другое, как происходящее из этого начала. Непререкаемость всех представлений об этом православной Церкви сама собой очевидна. Они основываются на несомненном учении Вселенской Церкви и строятся без всяких натяжек по законам правильного мышления. Какие соображения представляют обыкновенно западные богословы в подкреплении мысли, что Дух Святой исходит и от Сына? Из всех придуманных схоластиками доселе еще употребляются и, следовательно, признаются сравнительно лучшими только четыре. Первое. Если бы Дух Святой не исходил от Сына, то действительно и не отличался бы от Него, ибо лица Пресвятой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, у которых все едино, различаются между собой только через противоположное отношение одного лица как причины к другому лицу, как произошедшему от него, и обратно. Но обе эти мысли совершенно произвольны и не только не опираются на положительное учение Древней Церкви, но даже прямо ему противоречат. А. Ибо Церковь с давних пор учила, что хотя Сын и Святой Дух от одного и того же Отца, но различаются между собой тем, что Сын от Отца рождается, а Дух Святой исходит. Б. И вообще различала божеские лица не через какое-то противоположное отношение их друг к другу, А веруя, что Отец есть не рожден, Сын рожден от Отца, Дух Святой от Отца исходит. Второе. Только допуская исхождение Святого Духа от Сына, мы можем представить правильное отношение между ними. Правды и без того они состоят в известном отношении. Во-первых, в отношении единства, потому что оба происходят от одного отца. А во-вторых, в отношении различия, потому что оба происходят различным образом. Но это не есть отношение их друг к другу непосредственное, и, следовательно, не есть отношение высочайше-совершеннейшее, каковое необходимо представлять во Святой Троице. Это опять мысли, нисколько не основывающиеся на положительном учении церкви и произвольные, ибо на каком основании утверждать, что должно быть непосредственное взаимное отношение у лиц Пресвятой Троицы как лиц отдельных? Когда все они, по учению Святой Церкви, суть едина или совершенно нераздельны по существу и, следовательно, стоят между собой более чем в непосредственном отношении». А с другой стороны, почему же не назвать совершеннейшими и двух других показанных отношений между Сыном и Святым Духом, то есть отношений по единству начала и по различию происхождения из этого начала? Третье. Если Дух Святой не исходит и от Сына, как от Отца, то значит, Отец отличается от Сына дважды, Именно рождением из себя сына и изведением из себя духа. Но должно принимать только одно отличие, одну особенность у каждого из божеских лиц, потому что совершенство их состоит сколь в высочайше возможном единстве, столь же в возможно меньшем числе отличий. И, следовательно, в том, чтобы каждому лицу, кроме одного отличительного или личного признака, ничего другого не усвоялось. Но кто из нас имеет право назначать, из скольких разных черт должно слагаться личное свойство каждого лица Пресвятой Троицы, когда таинство это непостижимо для нашего разума, и когда положительное учение Древней Церкви ясно говорит, что личное свойство Отца действительно заключает в себе не только две, но даже три частные особенности. «Ту, что Сам Он ни от кого не рожден и не исходит, ту, что Он рождает Сына, и ту, что Он изводит из Себя Святого Духа». И с другой стороны, что за мысль, будто высочайшее совершенство божеских лиц требует, чтобы все они имели не более как по одному отличию, и будто Отец перестанет быть вполне совершенным, если в личном свойстве его будем представлять две или три особые черты. Четвертое. «Сын приемлет от отца все за исключением отчества, которое одно несообщимо, следовательно, приемлет и божественную плодоносную волю». А потому сын вместе с отцом и подобно отцу через волю божественно участвует в изведении духа. Но откуда известно, что единолично у отца одно только отчество, а свойство изводить из себя Духа Святого совместно, когда, напротив, древние учители церкви то и другое равно приписывали одному лицу отца и выражались, что сын принял от отца все, кроме свойства вообще быть причиной другого лица, ипостаси? То есть и свойство рождать сына, и свойство изводить Святого Духа. А во-вторых, откуда мысль, будто сын вместе с Отцом изводит из себя Духа Святого, как-то через волю?